И чуть не в ужасе, смотря на него, в эту минуту ее кликнули. Точно обрадовавшись, она бросила его и убежала. Князь был всю ночь в лихорадке. Странно, уже несколько ночей с ряду с ним была лихорадка. В этот же раз, в полубреду, ему пришла мысль, что, если завтра, при всех, с ним случится припадок. Ведь бывали же с ним припадки наяву.